-Верн. Мартин Пас. Глава первая Солнце только что скрылось за снежными пиками Кордильер, но под прекрасным перуанским небом воздух в сгущающихся сумерках уже наполнился прозрачной свежестью. Наконец-то изнурительная жара спала, и можно было вдохнуть полной грудью. Едва на небе зажглись первые звезды, улицы Лимы, заполнила праздничная публика. Жители столицы неспешно прогуливались и с необычайно серьезным видом обсуждали всякую всячину. Особенно заметное оживление царило на Пласа-Майор древнем форуме города королей. Премесленники, радуясь долгожданной прохладе, в конце трудового дня сновали в толпе, на разные голоса расхваливая свой товар. Женщины в мантилиях с капюшонами скрывавшими лица, обходили стороной стайки курильщиков. Богатые сеньориты в вечерних туалетах с великолепными прическами, украшенными живыми цветами, катили по улицам в просторных колясках. Молчаливые индейцы быстро шагали, не поднимая глаз. Они постоянно чувствовали свое униженное положение, однако ни словом, ни жестом не высказывали этого. Метисы же, наоборот, громко протестовали при любом намеке на принадлежность их к низшей расе. Но что же касается испанцев, то эти истинные потомки Писарро, основавших когда-то город королей, вышагивали с гордо поднятой головой. Они с одинаковым презрением относились и к индейцам, которых когда-то покорили, и к метисам, родившимся от их связей с туземками нового света. Как и все люди, обреченные на рабство, индейцы испытывали отвращение и к победителям древней империи инков, и к метисам, полным наглого высокомерия. И метисы, презиравшие индейцев не меньше, чем испанцы, и индейцы, полные ненависти к испанцам, нещадно истребляли друг друга. Но на этом малом пространстве все племена и расы оказались одинаково живучими. Довольно живописная группа молодых людей собралась у фонтана на Пласа-майор. Одетые в пончо, квадратное одеяло с прорезью для головы, широкие ярко-полосатые панталоны и широкополые шляпы из гуаякильской соломы, они громко болтали, шумели и жестикулировали. «Ты прав, Андрес!» — заискивающе проговорил маленький человек по имени Милья Флорес. Этот кратышка был неизменным подпевалой Андреаса Серты, молодого метиса, являвшегося сыном богатого купца, убитого в одной из последних стычек известного заговорщика Лафуэнте. После смерти отца Андреас Серта получил большое наследство, беспечно транжирил его вместе с друзьями, не требуя от них за это ничего, кроме подобострастия, беспрекословного подчинения. — Почему нам вся эта смена власти, эти пучи, которые без конца потрясают страну? — громко вопрошал Андреас. — Когда в государстве не существует подлинного равенства, не все ли равно, кто в нем правит — Гамара или санта Крус? Гамара Августин, 1785-1841. Президент Перу в 1829-33 И годах. Санта-Крус Андреас Д. 1792-1865. Один из военных руководителей освободительного движения в Перу и Боливии. Избирался президентом Боливии и протектором Перуанско-Боливийской Федерации. Здорово сказано! Здорово сказано! — завопил коротышка Милья Флорес, который при любом равенстве людей никогда не сумел бы подняться до уровня обыкновенного наделенного разумом человека. — Вот посудите, — продолжал Андрес Серта. — Я сын купца, езжу в карете, запряженный мулами, а разве не мои корабли принесли богатство и процветание этой стране? Разве наша денежная аристократия не заслужила всех этих пышных испанских титулов. — Да, просто позор! — подхватил молодой метис. — Вы только поглядите. Вон, Дон Фернан едет в карете, запряженной парой лошадей. Дон Фернан Дагильо. Да этот сеньор едва может прокормить собственного кучера. А туда же появился поважнич на площадь. А вот еще и другой, маркиз Дон Вигаль. И в самом деле на плаца майор выехала великолепная карета маркиза Дона Вигаля, кавалера ордена Карла II, рыцаря Мальтийского ордена и ордена Алькантары. В действительности же этого сеньора на площадь привело вовсе не бахвальство, а обыкновенная скука. Он недовольно хмурился и даже не слышал завистливых слов метиса в толпе. «Да чего же ненавижу я этого павлина!» подседил сквозь зубы Андрес Серта. — Тебе недолго осталось его ненавидеть, — ответил ему один из приятелей. — Все эти аристократишки, обломки былой роскоши. Уж я-то знаю, куда деваются их серебро и фамильные драгоценности. — Еще бы тебе не знать, ведь ты частый гость в доме Самуэля. — Да, — В расчетных книгах старого еврея записаны все долги местных аристократов, а его сундуки хранят остатки их огромных состояний. Настанет день, когда все эти испанцы окажутся нищими, словно дон Цезар де Базан. Вот тогда-то мы повеселимся. И в особенности ты, Андрес, когда станешь владельцем всех этих миллионов и удвоишь свое состояние, — заметил Милья Флорес. — И, кстати, когда ты намерен жениться на дочке старого Самуэля, это красотка Сара, типичная жительница Лимы, перуанка до кончиков ногтей, еврейского в ней только имя. — Через месяц, — ответил Андрес Серта. — Через месяц не будет в Перу человека богаче меня. — Но почему? — спросил молодой метис. — Тебе бы не жениться на испанке знатного рода. «Я всех их ненавижу и презираю». Андрес Серта не желал признаваться, что ему уже отказали от дома во многих семьях аристократов, куда он пытался проникнуть. Неожиданно какой-то человек из толпы толкнул его. Это был высокий, крепко сложенный индейц с сидеющими волосами. Как и все горцы, он был одет в коричневую куртку, из-под которой виднелась рубашка грубого полотна. Широко распахнутый ворот открывал волосатую грудь. Короткие в зеленую полоску штаны были пристегнуты к чулкам красными подвязками. На ногах индейца были сандалии из бычьей кожи. В ушах из-под остроконечной шапочки поблескивали сережки. Он толкнул Андреаса Серту и пристально посмотрел на него. Эх! Ты мерзавец! воскликнул Метис и замахнулся на индейца, однако товарищи удержали его. Андрес, Андрес, берегись! крикнул Малия Флорес, Этот презренный раб посмел толкнуть меня. Да он сумасшедший! Это, это Самбо. Самбо продолжал все так же пристально смотреть на Митиса. Дрожа от негодования, Андрес серта выхватил кинжал, висевший у него на поясе, и уже готов был броситься на оскорбителя. Но тут в толпе раздался гортанный крик, похожий на зов перуанской коноплянки, и самбо исчез. — Скотина и трус! — прорычал Андрес Серта. — Успокойся, и давай поскорее уйдем отсюда! — сказал Малья Флорес. — Нечего нам делать здесь среди этих зязнаек! В наступившей ночной темноте уже невозможно было различить скрытые мантилиями лица жительниц Лимы. Недаром же этих дам называют топадос, прячущиеся. Молодые люди направились к чрезвычайно оживленному центру Пласа майор. Конным гвардейцам, охранявшим главный вход во дворец вице-короля, с трудом удавалось исправно нести службу в этой сутолке Оказалось, все столичные торговцы назначили друг другу свидание на площади, которое превратилась в сплошную витрину. Королевский дворец и подступы к нему со всех сторон окружили лавки, образовав гигантский рынок тропических плодов. Но вот на колокольне раздался первый удар колокола, и шум на площади мгновенно стих. Послышался шепот, все молились, Женщины тихо перебирали четки. Все замерло, и только старая дуэнья, которая вела за руку молодую девушку, продолжала куда-то быстро пробираться, не обращая внимания на возмущенные возгласы молящихся. Девушка хотела было остановиться, но старуха потащила ее за собой. — Вы только взгляните на эту дочь сатаны! — сказал кто-то. — Что за проклятые колдуня? — А, еще одна каркаманка! оскорбительная кличка, которой перуанцы награждают европейцев. Девушка в нерешительности остановилась. Один из погонщиков схватил ее за плечо, пытаясь поставить на колени, но тут же чья-то сильная рука швырнула его на землю. Все это произошло в мгновение ока. «Бегите, мадемуазель!» — прошептал тихий голос. Девушка, бледная от страха, обернулась и увидела высокого индейца. Он стоял, скрестив на груди руки, и сурово глядя на погонщика. «Клянусь богом, мы пропали!» вскрикнула Дуэния и потащила девушку дальше. Погонщик поднялся и, не решаясь связаться с индейцем, поспешил к своим мулам, бормоча себе под нос какие-то угрозы.